Норман Норл. Годы жизни 1900-1972. Его жизнь не была богата увлекательными событиями. Это был скромный застенчивый человек, который все свое время посвящал работе. Зато результаты этой работы были признаны самыми известными его коллегами по цеху, и наряду с чазом Джеймсом Норман Норл вошел в число тех американских модельеров которых приравнивали к парижским кутюрье. Норман дэвид левинсон родился в девятисотом году в нобллсвилле штат индиана его отец гарри левинсон был владельцем магазина мужской одежды а затем открыл в индианаполисе еще один магазин мужских шляп все что там продавалось имело фиксированную цену два доллара и предприятие оказалось настолько успешным, что было принято решение перебраться в Индианаполе всей семьей. Норману в это время было пять лет. Глядя на то, как работает отец, он тоже начал интересоваться модой, и родители этому не препятствовали, скорее наоборот. Во время Первой мировой войны он недолго пробыл в военном училище. Быстро понял, что это совсем не для него. В 19 лет он отправился в Нью-Йорк, в школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет школой дизайна Парсонс. В то время там еще не существовало такого отдельного предмета, как моделирование, так что Норман учился там на иллюстратора. Затем он поступил в Институт Прата в Бруклине, где уже изучал непосредственно дизайн одежды. Именно в это время он решил сменить фамилию и стал Норреллом, Как будет он пояснять позднее, первая буква в его новой фамилии означала Норман, последняя — Л. Левинсон, а еще одна — Л. Лук. Образ. Его карьера в мире моды началась сразу после окончания образования, в 1922 году. Первым местом работы оказалась Нью-Йоркская студия кинокомпании кинокомпания Paramount Pictures. Так, в частности, Норман делал костюмы для актрисы Глории свенсон в фильме заза -за» и Рудольфа Валентина в фильме «Святой дьявол». Студия, однако, долго не просуществовала, и через год ему пришлось искать новую работу. Он нашел ее на Бродвее, и среди прочих шоу, для которых он создавал костюмы, были, в частности, необыкновенно популярные тогда девушки Зигфильда, тщательно отобранные красавицы в умопомрачительных сверкающих нарядах. затем Он работал у Чарльза Армора, который занимался производством мужской одежды и в первый раз ездил в Европу. С 28-го года началось его долгое сотрудничество с Хэти Карнеги, у которой он стал главным дизайнером. Впоследствии Норман Норрелл говорил «Все, что я знаю, я выучил у нее». Он, как и Хэти, ездил в Париж, учился у французских мастеров высокой моды набивал руку и понемногу разрабатывал собственный стиль. Но пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет самостоятельно воплощать его в жизнь. Имя Норрелла не появлялось нигде, и его, как ни странно, это вполне устраивало. В сороковом году он, наконец, расстался с Карнеги, но не потому, что ему надоело оставаться безвестным. Это касалось творческих разногласий. Хэти казалось, что платье для актрисы Гертруда Лоуренс в одной из бродвейских постановок нужно переделать, а Норрелл отстаивал свой труд, полагая, что ничего менять не нужно. Этот не такой и значительный, как, казалось бы, эпизод привел к тому, что Норрелл решил начать самостоятельную карьеру, тем более что он получил предложение от другого человека. Энтони Трайна, специализировавшийся тогда в основном на производстве одежды больших размеров, предложил ему место главного дизайнера. Как позднее будет рассказывать Норрел, Трайна дал ему возможность выбирать. Или имя Норрела не упоминается, и тогда он получает большую зарплату, или упоминается, но тогда зарплата будет меньше. Норрел выбрал второй вариант. Он и так слишком долго, как бы и не существовал для мира моды несмотря на все свои труды. Они с Трайном должны были выпускать готовую одежду, но Норрелл решил пойти по тому же пути, что и высокая мода, то есть регулярно выпускать целые коллекции, а не отдельные модели, как это делали раньше. И, как будут о нем писать, проложил таким образом мостик между высокой модой и претапорте. Его первая коллекция была показана в 1941 году. Впоследствии они писали так. Главное, чего достиг Норрелл в своей первой же коллекции, это то, что он дал американской моде и производителям, и потребителям почувствовать себя свободной от зарубежных источников вдохновения. Американская индустрия поняла, что у нее может быть собственная мода, собственный стиль. Так началась слава модельера Нормана Норрелла, которая держалась десятилетиями благодаря высочайшему качеству его работ и изысканности, сравнимых с работами его парижских коллег, однако в то же время своеобразны. Когда его попросят описать свой вклад в моду, Норрелл ответит, что особое внимание уделял деталям, ставя на них акцент. Например, он предпочитал небольшие круглые вырезы. Я терпеть не мог вырезы. Мне казалось, что они делают женщин старше поэтому я начал делать маленькие воротнички в стиле Питера Пэна или же обходился вообще без воротников. Простой круглый вырез, без всякой ерунды. Мне кажется, одежда в результате стала выглядеть по-другому. И никаких изменений в последний момент, как это часто делали другие дизайнеры, если уж он одобрял очередную модель, то ее выпускали именно такой. Его вдохновляли двадцатые годы, которые были одним из его самых любимых периодов в истории моды. Морская тема, воспоминания о матросском костюмчике, который он носил в детстве, мужской костюм, преломившиеся в его творчестве профессия отца, мужского портного и многое другое. Что бы ни создавал Норман Норрелл его требования к тканик, к деталям, к отделке были не менее высоки, чем если бы он работал в одном из парижских домов высокой моды. Строгие платья из шерстяного джерси или роскошные, усыпанные блестками, вечернее платье русалочьего силуэта, костюмы, состоявшие из прямой юбки, жакета без рукавов и блузки с бантом, твидовые жакеты с атласными воротниками. Он полагал, что костюм не должен затмевать владельца, и что внимание, если уж оно падает на костюм, должно быть сосредоточено лишь на чем-то одном. Норрелл привнес в прет элегантность от кутюр. В шестидесятом году Энтони Трайна отошел от дел по состоянию здоровья, и Норрелл стал единоличным хозяином компании. К тому времени слава его вышла за пределы Америки, И уже парижские дома моды готовы были заимствовать его идеи. А Норл считал, что уж если его модели копируют, то пусть хотя бы делают это правильно, и даже продавал желающим эскизы одной из своих самых популярных моделей. Он был первым, кто предложил в качестве вечернего костюма комбинезон. С 1963 года начал выпускать женские брючные костюмы. Некоторые из его моделей принимали холодно, но только потому, что они опередили свое время. Как он говорил, я полагаю, что можно продумать, каким следуя логике и естественному ходу событий будет следующее направление в моде. Главным в его жизни была работа. Он общался в основном с близкими друзьями, отгораживаясь от блистательного, но шумного высшего общества. Он часто бывал в школе Парсонс, помогая студентам, решившим посвятить себя моделированию одежды, постигать это искусство. Будучи неамбициозным человеком, он стал деканом американской моды, основателем и первым президентом Американского совета дизайнеров моды, первым, кто получил премию Коти. Список всех его наград был длинным, и, заметим, он принимал их только, если считал это уместным. Когда выяснилось, что судьи, присудившие ему одну из премий, даже не рассматривали работы претендентов, Норрелл отказался от нее. Когда в 63-м Руди Гернрайх, чьи модели были очень смелыми, даже провокационными, так изобретенный им купальник Монакини полностью обнажал грудь, получил, как и он, премию Зала Славы Коти, Норрелл в знак протеста отослал свое обратно. В 1972 должна была состояться выставка его работ в Метрополитен-музее, но ему не суждено было ее увидеть. За день до открытия с ним случился инсульт. А через десять дней Норман Норрелл, один из самых влиятельных дизайнеров, которых когда-либо знали в США, скончался. Что ж... Его вполне можно было бы называть отцом американской моды. Но к званиям он не стремился.